Глава двадцать вторая К концу того вечера я, можно смело сказать, вызубрила на зубок каждый уголок кабинета мисс Фокс. Я пересчитала в нём все собачьи фотографии, девятнадцать, и все собачьи чучела, восемь и все омерзительные. На столе мисс Фокс было семь ручек и три карандаша. На полках ровно тридцать книг. На этом я, пожалуй, остановлюсь, но, если вы хотите, могу продолжить. Пень не в ожидании порки раскачивалась вперёд и назад и беспрестанно бормотала себе под нос что-то едва слышное и совершенно неразборчивое. Мне кажется, я это время провела с большей пользой. По крайней мере, я собрала какой-то информации. Вы считаете эту информацию бесполезной? Но ну, не знаю, не знаю. Это уж как посмотреть. Ждать нам пришлось почти целый час, и к концу этого времени пень не выглядела так Будто у неё вот-вот случится нервный срыв. Я ещё подумала тогда, получала ли Пенни хоть раз порку от мисс Фокс, и решила для себя, что нет, не получала, наверное. Закончив со своими бумагами, мисс Фокс выдала Пенни 20 ударов по пальцам. Всё это время Пенни жалобно скулила и шмыгала носом. Себе же я сказала, что если я хочу быть похожей на Скарлетт, то должна принять наказание с достоинством, молча и спокойно. И я приняла свои удары, не издав ни единого звука. Только мысленно твердила себе всю дорогу. «Терпи, ты должна выдержать это ради Скарлетт». И я выдержала, хотя и знала, что мои руки несколько дней будут гореть теперь как в огне. Закончив порку, мисс Фокс, не говоря ни слова, просто вышвырнула нас из кабинета. Я ожидала, что Пенни, как только захлопнется дверь, накинется на меня. Но она немедленно бросилась бежать прочь, размазывая по щекам слёзы. Я же спокойно пошла в свою комнату номер 13, только теперь начиная осознавать, что самое страшное наказание не позади, а впереди. И называется это пытка. Неделя совместной работы с Пенни. Да. Выдумытся нашим из Fox ничего не скажешь. Я осторожно открыла дверь, руки у меня уже болели так, словно их в костёр засунули. Ещё секунды и мне навстречу со своей кровати выскочила Ариадна, добрая душа. О, боже мой, я до сих пор поверить не могу, что ты ударила Пенни. Тебя за это выпороли, да? Но всё равно это было бесподобно. Ты, Пенни, шлёп. Ты видела, какое у неё при этом сделалось лицо? Не видела? Много потеряла. Несмотря на предстоящую недельную вахту с Пенни, несмотря на горящие от боли руки, я рассмеялась, а затем хрипло сказала, осторожно отодвигая Ариадну в сторону. Здорово всё получилось. Ариадна наконец сообразила, что сейчас за мной нужно немного поухаживать. И что? Мисс Фокс всё это время продержала вас у себя в кабинете? Ага, прокашляла я, показывая свои руки. Орядно принесла стакан холодной воды со своего прикроватного столика, поставила его на мой столик, потом помогла мне опуститься и лечь на кровать. Затем начала осторожно поить меня. Холодная вода. Что может быть прекраснее холодной воды, когда всё тело у тебя горит огнём, а во рту сухо, как в пустыне. Я медленно с наслаждением выпила весь стакан, и после этого уже могла нормально разговаривать. Мисс Фокс Знает толк в необычных и жестоких наказаниях, сказала я. Что, неужели это были скорпионы? с ужасом спросила Ариадна, успевшая пересесть на свою кровать. Нет, ответила я, а затем добавила: пожалуй, ещё хуже. Теперь я должна почти всё своё время проводить вместе с Пенни целую неделю. Вот гадство, прикосило Сериадна. Но это точно, ты сказала. Тут к нам в дверь постучали, и в комнату заглянула классная дама. "Гасим свет, девочки", строгим голосом объявила она. "Att boy". "Да-да, мисс", торопливо пропищала Ариадна. Мне подумалось, что теперь она ещё больше начнёт опасаться нарушить хоть одно, пусть самое незначительное школьное правило, раз кроме обычной порки существует ещё и такое наказание, как находиться рядом с Пенни. "Спокойной ночи". добрительно кивнула классная дама, закрывая за собой дверь. Фух. Выдохнула Ариадна, затем забралась на свою кровать и шёпотом спросила: "Айви, а найти следующую часть дневника тебе удалось?" Я тяжело поднялась с кровати, открыла дверцу шкафа, которая прикрыла меня от Ариадны, вытащила ночную рубашку и сказала, начиная переодеваться ко сну: "Да. О боже, «И что же там написано?» Раздался по ту сторону дверцы голос моей соседки. «Я о нём почти забыла», — негромко сказала я, ложась в свою постель. «Ну, рассказывай же», — сгорала от нетерпения Риадны. «Прежде всего скажи, где ты нашла ключ». Я вычислила, что могло проглотить ключ, не будучи при этом живым. Слегка поморщилась я, поворачиваясь на бок. И знаешь, что это было? «Вильгельмина». Скелет на колёсиках из кабинета биологии. "Ничего себе", ошеломлённо протянула Ариадна. Мне пришлось засунуть руку внутрь чэрпа, там был ключ. Я взяла его и пошла в раздевалку возле бассейна. Открыла шкафчик и сразу нашла в нём новые страницы из дневника. "Ну и?" с замиранием сердца спросила Ариадна. Из этих записей становится совершенно очевидно, что Ваиль следила за людьми. Всегда вела себя загадочно и подозрительно. Наверняка рылась в вещах Скарлетт, что-то постоянно записывала в своём блокноте. Потом шёл рассказ о том, как Вайолет и Пенни нарисовали на доске карикатуру на Скарлетт, нехорошую, злую карикатуру. Ариадна неожиданно ахнула и ткнула в мою сторону пальцем. А что, если это были они? Что если они сделали с Скарлетт нечто ужасное? Тебе не кажется, что Не спеши. — прошептала я. — Мы по-прежнему не знаем, что именно случилось со Скарлетт. И с Вайлетт тоже. Хотя могу допустить всякое. С них станется. Честно говоря, слова Ариадны меня сильно встревожили. — А новый ключик там был? — Был. Странный. Что-то типа «Ищи, стоя на коленях». — Да, это много чего может означать, — вздохнула Ариадна. Продолжать разговор я не стала. Мои руки болели нещадно. Я чувствовала себя измотанной, хотя знала при этом, что уснуть сегодня так и не смогу. Скарлетт. Дневник Пенни. Валет. Всё это должно быть как-то связано. Когда я проснулась на следующее утро, за тонкими занавесками было очень светло. На душе у меня стало тепло и радостно, но всего лишь на секунду, потому что потом на меня ледяной волной обрушились воспоминания о вчерашнем дне. Меня сразу охватил страх и начало подташнивать. Двигаясь как в тумане, я оделась и пошла следом за Ариадной на завтрак. Надеюсь, сегодня обойдётся без неприятностей, юная леди приветствовала нас миссис Найт, когда мы рассаживались по своим местам. Мы постараемся вести себя безукоризненно, мисс. Пылка откликнулась рядно. Появилась Пенни, направилась к своим подружкам. Её непричёсанные рыжие волосы торчали во все стороны. Лицо Пенни выглядело безжизненным и бледным, как мел. Проходя мимо, Пенни даже головы в мою сторону не повернула. Придя на урок истории, я, как всегда, села за парту вместе с Риадной. Это была та самая парта, густо пропитавшаяся ароматом розовых духов. Та самая парта, за которой в прошлом сидела моя сестра Мадам Лавлейс оторвалась от книги, которую она читала, и сказала: "Скарлетт, Пенелопа, мне было сказано, чтобы вы сидели за одной партой". Мисс Риадны распорядилась она, равнодушно глядя на мою соседку. "Поменяйтесь, пожалуйста, местами с Пенелопой". Риадны покорно собрала свои книжки-тетрадки и перенесла их на парту Пенни. Пенни перешла на место Риадны, села И сразу отвернулась от меня в сторону. Прошло около половины урока, когда на мою сторону парты прилетел клочок бумаги. Я нахмурилась, потом покосилась на Пенни. Она делала вид, что увлечена чтением учебника. На клочке бумаги бледными расплывающимися чернилами было написано: "Тебе, крышка". На протяжении всех следующих уроков Пенни, слава богу, ни одним словом со мной не перемолвилась и записок больше не писала. Впрочем, и одной записки хватило, чтобы меня весь день преследовали разные мрачные мысли. По крайней мере, её рядом со мной на занятиях балетом не будет, думала я, бегом отправляясь в свою комнату переодеваться. Ариадна уже была здесь, сидела на своей кровати, со вздохом натягивая на ноги толстые хоккейные гетры. Да чего же мне не хочется туда идти, простонала она. Куда? не сразу поняла я. На хоккей. Это кошмар. Но почему здесь нет хоккейной команды, а? Ну, крокеты здесь нет, ладно, но может быть, можно перейти в какую-нибудь другую команду? Главное, чтобы не хоккейную, ты не спрашивала? Спрашивала, безнадёжно махнула рукой Ариадна. Сказали, что до конца семестра Перейти из хоккейной команды никуда нельзя до конца семестра. Я знаешь ли, не уверена, что к тому времени мне руки ноги не переломают. Бедная Ариадна. Но, ну, может, привыкнешь ещё, попыталась я её успокоить. Она в ответ показала мне язык и принялась сердито молча зашнуровывать тяжёлые хоккейные бутсы. Войдя в балетный класс, я невольно поёжилась. Сегодня здесь холоднее, чем обычно. Словно прочитав мои мысли, сказала мисс Финч: "Постарайтесь разогреться как можно быстрее". Я подошла к станку и вместе с остальными девочками начала разминку. Я выполняла девелопе и за всех сил тянула ногу вверх, когда за моей спиной в зеркале появилась мисс Финч. "Превосходно", сказала она, как-то странно глядя при этом на меня. Я улыбнулась мисс Финч, она улыбнулась мне в ответ. но оставалась при этом в её взгляде какая-то недоговорённость. В конце урока мы выстроились в линию и прошли мимо мисс Финч, делая перед ней прощальные кивки. Я шла почти в самом конце, и когда поравнялась с мисс Финч, она неожиданно спросила у меня: "Можешь на минутку задержаться?" Я свернула в сторону и остановилась возле рояля, за которым сидела мисс Финч. Она молчала до тех пор, пока в классе не остались только мы с ней вдвоём. А затем мне громко сказал: "Я сегодня очень тобой довольна, Айви". "Спасибо, мисс", машинально ответила я, а в следующую секунду у меня от удивления отвисла челюсть. "Ай, Айви?" заикаясь, пробормотала я. "Что? Ай, а кто такая Айви?" "Перестань, девочка. Я же знаю, что ты не Скарлетт. Спокойно махнула рукой мисс Финч. Во-первых, ты лучше воспитана. Во-вторых, ты любишь балет ради самого балета, а не ради славы и богатства. Сегодня ты идеально выполнила девелопе. А Скарлетт никогда его правильно сделать не могла. Она рассказывала мне о том, что у неё есть сестра-близнец. Это ты, не так ли? Ты, Айви. Я упала перед мисс Финч на колени и принялась умолять её. «Пожалуйста, ради всего святого, никому об этом не говорите, прошу вас. Об этом никто не должен знать». «Тогда объясни, что все это значит», — спросила мисс Финч, наклонив на бок голову. «И где в таком случае Скарлетт?» Слезы покатились у меня по щекам, и я прошептала. «Она умерла». «Это правда?» — не поверила мисс Финч. Вид у нее был ошеломленный. Я утвердительно кивнула. «Как это случилось?» «Не знаю», — слипнула я. «Потому мне и нужно оставаться здесь, чтобы выяснить это. И я никому не могу признаться в том, кто я на самом деле, иначе она меня...» Я в ужасе прикрыла свой рот ладонью. «Айви, тебя кто-то заставляет выдавать себя за Скарлетт?» «Потому что в противном случае...» Мисс Финч неожиданно поднялась на ноги и встала, тяжело опираясь на рояль. Потом она стиснула свои кулаки и сказала: "Не надо. Ничего не говори мне. По-моему, я точно знаю, кто это".